В его словах была большая правда, которая подтверждала мнение Климента о престолонаследнике. Тут и крылась одна из причин замкнутости этого человека с тяжелым характером, как выразился Докс. А по холмам, по пригоркам продолжали гореть костры. Все поле пропиталось запахом поджаренного сала и терпкого вина. Могильщики стояли поодаль с веревками и лопатами. во дворе большой базилики близлиски нашел свой последний приют, труженик и святой человек, Ангеларий. День был весенний, весь церковный клир под предводительством архиепископа Иосифа присутствовал на погребении. Неутомимый родитель задела Христова ушел из земного мира, чтобы занять свое место в небесном. Климент заканчивал надгробное слово, когда ему сообщили о прибытии из Константинополя, княжеского сына, с группой учеников Кирилла и Мефодия во главе с Лаврентием. Эта весть побудила Климента повысить голос. «И Бог, от которого исходит всякое провидение и свет, неусыпно заботится о людях этой гостеприимной и праведной земли. Мы с почестями отправили к нему нашего любимого святого брата Ангелария. А Бог в тот же день и в то же мгновение прислал к нам новых искренних приверженцев великой истины, исполнителей его воли. Тот, кто смотрит на нас и всегда заботится о нас, не забывает этой земли и этого народа, пошедшего по праведному пути Христовой церкви. Спи, брат Ангеларий, спи. И помни о народе болгарском. Климент опустил руку, которую указывал в небо, и медленными шагами направился к князю. Могильщики отложили лопаты, подсунули верёвки под гроб. И начали опускать его в яму. Удары влажных комьев земли о гроб тяжело отдавались в сердце Климента, и он устало вытер выступивший на лбу пот. Ушел еще один из их воинства, все меньше тех, кто первыми пошли за светлой идеей двух братьев из Салуни. Ушел Гораст, за ним Ангеларий. А Марин и Савва где они? О них ничего не известно. Но, может быть, они среди прибывших? Если бы это было так, то не сказали бы во главе с Лаврентием, а назвали бы имя Марины или Саввы. Что стало с ними? Сердце Климента сжалось в недобром предчувствии. Он опустил глаза и стоял, не двигаясь, пока Марко не тронул его легонько за плечо. Климент поднял голову и увидел, что толпа расходится. В глазах стояли слезы, он вытер их и, как во сне, пошел следом за князем и его братьями. доксом и ирдишем Ильей. Ирдиш Илья редко появлялся в столице. Климент видел его несколько раз, но не был с ним знаком. Говорили, что все войска в государстве были в ведении Ильи и Кавхана Петра, и в то время как один из них в столице, другой объезжает торканство и проверяет силы державы. Илья был молчалив, сосредоточен, по-военному подтянут, на широком поясе были подвешены оружие и знаки отличия. которые издавали при ходьбе легкий звон. Наверное, меч касался кожного футляра с огнивом или короткого ножа с рукоятью из оленевого рога. Этот звон резал слух и напоминал Клементу, что он слышал его и раньше. Шли медленно. Каждый думал о своем. Клемент скорбел об утрате Ангелария и в то же время радовался прибытию выкупленных сподвижников. невольно поймал себя на том, что его шаг становится шире и увереннее. Он заметил, что так же пошел и Борис Михаил. Никто из свиты, состоявший из самых знатных людей, в первый момент не догадался, почему князь заспешил. Но, вспомнив о возвращении Симеона, приближенные поняли, в чем дело. Князь не видел сына долгие годы, и вот сейчас стремился поскорее встретиться с ним. Наверное, Симеон прибыл с интересными новостями. Смена Василевса и патриарха волновала болгарского государя. Как будут развиваться отношения между двумя странами, это во многом зависело сейчас от новых правителей. Если они начнут вмешиваться в дела его государства, он не будет сидеть сложа руки. Надо будет и их учить уважению к нему. Совет Великих Баилов заседал два дня. Обсуждались вести из Константинополя, привезенные Симеоном и княжеским посольством. Теперь всякий совет начинался с благословления архиепископа и заканчивался словом князя. Борис Михаил выбирал самое интересное и полезное из всего сказанного и формулировал это как решение. Прежний упоительный аромат трав в зале сменился тяжелым запахом ладана, и лишь сосуды, полные кумыса, были все те же. Кафхан вел прения, и когда острым словцом, когда шуткой... укращал излишне горячих и словоохотливых. Борис Михаил слушал его, и ему казалось, будто Кавхан с удивительной виртуозностью управляет упряжкой коней на крутой и узкой горной дороге. Наиболее продолжительный спор вызвало поведение нового византийского императора. Ничего плохого не сделал он посланникам и не отказался подтвердить старый договор между двумя странами, Но нарушил общепринятое правило, вместо того, чтобы принять их на третий день после прибытия, он принял их на пятый. Это толковалось как неуважение к болгарской стране и к ее князю. По словам Симеона, какое-то другое посольство было принято раньше, хотя и прибыло в тот же день. Это сообщение подлило масло в огонь. Наиболее нетерпеливые предлагали взяться за оружие и отомстить, и за нынешнее неуважение... и за прошлый союз Константинополя с сербами, хорватами, славянами и мараванами. Эта мысль пришлась по вкусу Рассаты Владимиру. Он два раза просил слова Его слушали с интересом, ибо впервые так резко говорилось о необходимости войны. Докс прервал престолонаследника, сказав, что повод для войны слишком незначительный, чтобы рваться в бой, уж лучше ответить тем же. Византийское посольство, которое прибудет в вплиску. Князь примет даже не на пятый, а на шестой день. Мысль Докса всем понравилась. Только росатый Владимир попытался возразить, но его возражения легко были опровергнуты, и он вроде бы сдался. Однако Владимир просто рассердился на дядю и потому замолчал. Ведь ясно же, что нынешние члены совета приучены думать по-другому. Придет время, когда их места займут его сторонники, и вот тогда его слово будет иметь вес. Нужно только сдержать гнев и терпеть до лучших времен, и он их дождется, не надо только быть прямолинейным и неуступчивым. Раздражало Владимира и присутствие брата Симеона. Он не имел права участвовать в Великом Совете, но отец пригласил его, как человека, причисленного к посольству и присутствовавшего на встрече с Василевсом Львом Шестым философом. Симеон и раньше встречался с нынешним императором. когда тот еще не владел короной и скипетром. Он выступал в Магнаврской императорской школе и очень старался произвести впечатление на ее воспитанников. Симеон впервые видел его вблизи. Лев был хитер и изворотлив. Он утверждал, что может предсказывать затмение луны и солнца, рассуждал о риторике Демосфена, с одинаковой легкостью говорил о богословских учениях и лечебных свойствах трав. Он отрицал достоинство песен Дамаскина, восхвалял произведения льва-магистра и свои, и о своих говорил как о чужих, критиковал и в то же время утверждал их. А у слушателей создавалось такое впечатление, что они видят перед собой беспристрастного ценителя искусства. Еще тогда Симеон понял, что этот человек умеет так преподнести свои небогатые знания, что непросвещенный слушатель изумляется его красноречию и широте мышления. На встрече во дворце Лев был очень официален, держался надменно, заставлял Сандоке дважды повторять одно и то же, будто старый договор ему неизвестен. Не упомянул о том, что сын великого князя Болгарии входит в состав посольства, сделав вид, что не осведомлен об этом. Когда произносил имя Бориса Михаила, на губах его появлялась тонкая снисходительная улыбка. Василевс быстро решил государственные вопросы... и подробно остановился на письменности в Болгарии, будто не знал, что ее еще не существует. Затем обратился к посольству с вопросом об ученых мужах Болгарии и добавил, что они могли бы научиться мудрости у византийских ученых. Пока Сандоки обдумывал ответ, Семён поспешил уведомить Василевса, что болгарская письменность создается сейчас усердными тружениками, и императорская школа будет вскоре иметь достойного соперника в Плиске. Ученым-мужам обеих стран было бы неплохо поучиться мудрости друг у друга, а византийским — изучать язык соседнего народа и узнавать, какая письменность есть в Болгарии. Это прозвучало несколько вызывающе. Василевс слушал сосредоточенно, уже без снисходительной улыбки. Когда Семён закончил, он повернулся к человеку, стоявшему у него за спиной, и спросил так, чтобы все слышали. «Кто этот молодой человек?» так хорошо говорящий на языке византийцев.